Жалованные грамоты дворянству и городам. Через несколько времени устройство областного управления завершено было двумя жалованными сословными грамотами дворянству и городам. Обе эти грамоты подписаны были в один день, 21 апреля 1785 года. Вот главные черты того и другого акта. В жалованной грамоте дворянству завершено было корпоративное устройство сословия. уездных дворянских собраний с их предводителями, созванных впервые для выбора депутатов в комиссию 1767 года, теперь возникли губернские дворянские собрания с губернскими предводителями во главе. Губернские учреждения 1775 года вводились лет 20, и при введении их съезжались в губернские города-дворяне всех уездов и выбирали губернских представителей дворянства. Право выбирать губернских предводителей было признано за сословием жалованной грамотой 1785 года. В этой грамоте окончательно определены права дворянства, Дворянин пользуется недвижимым имуществом своим вместе с крестьянами на праве полной собственности. Передает свое звание жене и детям. Не лишается этого звания иначе, как по суду за известные преступления. Приговор о преступлении дворянина получают силу только с утверждения верховной власти. Дворянин свободен от личных податей, от рекрутской повинности и от телесных наказаний. Дворянские собрания имеют право ходатайствовать о своих сословных нуждах перед высшим правительством.